Глава двадцать пятая. Чаепитие. Артур вылез из-под сена, подошел к двери на лестницу, приоткрыл, услышал снизу голоса, смех, звон посуды и снова закрыл дверь. Никуда сейчас идти нельзя, сразу поймают. Он прилег на сено, прикрыл глаза, почувствовал, что его неумолимо тянет в сон. прошедший день Был и так нелегким, а тут еще бессонная ночь. «Нет», — сказал он себе, приподнял голову и даже тряхнул ею. «Нет», — повторил он, — «спать ни в коем случае нельзя! Столько дел еще надо сделать! Выручить тех, кого эти злые люди называют недомерками! Вернуть обратно мои крылья! Хотя они без моторчика его вынули и разобрали! Зачем? Наверное, хотят узнать, как он работает!» «Как его сделал дедушка?» «Дедушка! Нужно с ним немедленно связаться, узнать, как он себя чувствует, спросить, не сможет ли помочь как-то с мотором. Но как?» Артур присел, достал переговорную куклу. «Где ты сейчас?» — услышал он. «Артур, у тебя все в порядке?» «Как ответить на этот вопрос?» «Да, да», — соврал он и добавил. «Я сейчас на чердаке сырного холла». «Что? Как ты туда попал? Я же говорил тебе!» Голос деда был сердитый и обеспокоенный. «Говорил тебя Артур и просил мистера Нибла!» «Он ни в чем не виноват, дедушка!» И Артур коротко рассказал, что произошло. «Ладно, поговорим об этом позднее. А сейчас главное, как тебе выбраться оттуда?» — Говоришь, нашел свои крылья? — Да. Сами крылья они исправили, а моторчик вынули и разобрали. — Хотят найти мой секрет, негодяи. — Как его собрать, дедушка, если крылья будут у меня? — Это нетрудно. Ты ведь мне много помогал и знаешь, как обращаться с инструментом и с деталями. Лишь бы они под рукой были. — Но для этого надо заполучить ключи, дедушка, — с отчаянием сказал Артур. «А эти люди пьют чай!» ну ведь когда-нибудь они лягут спать!» Резонно заметил дед и тут же поспешил добавить. «Только заклинаю тебя, будь осторожен!» «Они все настоящие преступники!» «А чего же они хотят? Я не пойму, дедушка!» «Я тоже не разобрался. Но если судить по тому, о чем ты рассказал, ничего хорошего от них ждать не приходится. Этот большущий...» на огромное о котором они говорят?» «Великий, — подсказал Артур. Вот, вот, этот великий, кого они закармливают несчастными сырами, а теперь еще хотят добавить гномов. Все это подозрительно и опасно. Не будем терять времени на разговоры». «Как твое самочувствие, дедушка?» «Не лучше и не хуже. До встречи!» Трубка перестала кряхтеть. Артур растянулся на сене, прислушиваясь к звукам в доме и героически борясь со сном. Однако сон все-таки одолел. Глаза закрылись сами собой, и он заснул. Сколько он спал, сказать трудно. Проснулся от того, что кто-то, так ему казалось, теребил его за нос, когда он вздрогнул, Открыл глаза и приподнялся. Две вороны, хлопая крыльями, отлетели от его лица и уселись рядом. «Извини, что разбудили», — провелищали они. «Мы прямо с корабля, который прачечная. Там о тебе очень беспокоятся. Мы видели, как ты шастал по крыше и рассказали им». «Спасибо. А теперь, если полетите туда опять, передайте им вот что». «Я отыскал всех наших гномов. И других тоже. Они сидят в взаперти». Им грозит смерть. А как тут поступают с сырами, жуть! Я должен освободить пленников, а также забрать свои крылья. — Да, дел у тебя хватает, — сказали вороны. — Чем можем помочь? Не стесняйся! Артур ответил не сразу. Он прислушался. В доме все было тихо. — Вот что, — проговорил он. «Если бы вы могли облететь снаружи весь этот дом, заглянуть в окна и посмотреть, уснули главарь и члены его шайки?» «Сказано, сделано!» — каркнули вороны и вылетели в открытое окошко. Они быстро вернулись и сообщили, что все участники банды спят в большой комнате в передней части здания и храпят так, что трясутся стены. Видно, вдоволь напились чая. спасибо еще раз сказал Артур. «Сейчас я возьмусь за дело!» Вороны улетели. Артур покинул чердак, начал спускаться по лестнице. Он быстро нашел комнату, о которой ему сказали, открыл дверь. Там почти в повалку, на диванах, на полу, в креслах спали около трех десятков человек. В самом большом кресле, приоткрыв рот, похрапывал Хватсон. Лоб Артура покрылся холодным потом, Ему стало страшно, однако он зашагал между спящими, стараясь не шуметь и никого не задеть, зашагал туда, где развалился в кресле главарь. Все же один раз он задел подолом плаща ноги кого-то из спящих, и тот, приподняв голову со спинки кресла, крикнул «Еще!» «Налей еще печенье! Нет, черт, еще чая! Нет!» Артур в ужасе отскочил, обернулся и увидел этого человека. Это был Гризл. Но голова его снова откинулась на спинку кресла. Глаза не открывались. Он спал. Артур продолжил путь к спящему Хватсону, моля небо, чтобы ключи оказались на месте там, где он их недавно видел. Да, вся связка была там, на толстом пузе Хватсона на шнурке, спускавшемся из-под жилета. Этот шнурок нужно было обрезать. К счастью, на полу валялись предметы домашней утвари, вилки, ложки, даже чашки и блюдца. Но Артуру необходим был нож. Его он все же нашел среди разбросанных предметов. Нож оказался достаточно острым, и тихо звякнув, связка ключей очутилась в руках у Артура. Ему хотелось вихрем умчаться из комнаты, но он сделал над собой усилие и вышел так же, как и вошел. Чуть ли не на цыпочках. Но зато в машинный зал несся на всех парах, а ворвавшись туда, первым делом бросился посмотреть, на месте ли крылья. Они лежали там же, на скамейке, в домике, напоминавшем беседку. Теперь нужно, чтобы один из ключей на связке подошел к замку на домике. А если нет? Что тогда? Затаив дыхание, Артур принялся пробовать ключи. Этот нет, этот тоже нет. ну Может, вот этот? Ура! Подошел! Хотелось крикнуть ему во весь голос. Облегченно вздохнув, он коснулся руками крыльев, погладил их и переложил в другое место, освободив скамейку для деталей моторчика и инструментов. Потом достал переговорное устройство. «Дедушка!» «Да, Артур!» «Я здесь, где всякие машины. Крылья и инструменты рядом со мной. Слушаю, что ты скажешь!» Дед откашлялся. «Первым делом найди самую маленькую отвертку. Есть! Теперь гаечный ключ на четырнадцать!» «Нашел?» Наверное, около часа дед подробно объяснял Артуру, что взять и куда прикрутить, вложить, поставить. Временами голос деда ослабевал или вовсе пропадал, и тогда оба крутили какие-то ручки, и устройство получало новый импульс для работы. Учеником Артур оказался способным, и мотор, наконец, был собран и готов к действию. «Надень крылья, застегни ремни», «И проверь все как следует», — дал указание дед. «Результат сообщи немедленно». Артур выполнил указание и доложил. «Все в ажуре, дедушка! Лечу! То есть бегу освобождать узников!» «Будь осторожен! Не рискуй понапрасну! И держи со мной связь! До скорого свидания!» Артур вышел из ремонтного домика, запер его и поспешил на первый этаж. Он заглянул в комнату, где собрались все жильцы дома и убедился, что они пребывают в прежнем состоянии, то есть крепко спят. Это немного успокоило его, и он с чувством облегчения направился к тем, кого обещал освободить.